Глава 4. Мария сидела в палате держала на руках ребёнка. Его наконец-то принесли. Был уже вечер. Малыш прожил на этом свете почти целый день. Ему не потребовалось ни новых уколов, ни других лекарств. Только кушать и спать. Час назад Мария изучала в интернете святцы и выбирала для него имя — Из более или менее приличных на 21 июня выпадали Константин, Василий, Фёдор и Ефрем. Она написала мужу, спросив, какой из имён ему больше нравится, но он пока не ответил, сообщение не было посмотрено. Не такой реакции она от него ожидала, совсем не такой. Мария думала, что Олег будет счастлив, будет её боготворить, ведь с ними произошло чудо, но муж как будто был этому не рад. И Мария не могла понять, почему. После того, как его не пустили в роддом, Олег написал, что уехал домой и больше не выходил на связь. Он, наверное, в шоке, думала она, но скоро отойдет и поймет. Мария уже успела созвониться и с матерью, и с дедом, и с другими родственниками, даже подругам написала. Она плакала от счастья и говорила о своих страхах, но гордость распирала ее». Когда врач зашёл и сказал, что малыша скоро принесут, её радости не было предела. Значит, всё в порядке. Врач сказал, что они взяли у него, как и у неё самой, много анализов, и их кровь уже отправили с вертолётом в Москву. Завтра оттуда приедут специалисты с оборудованием, чтобы обследовать их и понять, не смогут ли на основе антител сделать лекарство, которое поможет другим малышам. Мария испугалась этого, но врач заверил, что достаточно буквально небольшого количества крови и, скорее всего, кровь будут брать у неё, ведь у них единый иммунитет, и именно её материнский организм смог справиться с болезнью. Малыш тихо сосал грудь. Сначала он закричал, увидев мать, но потом Мария распахнула рубашку и вложила сосок в его маленький ротик. Сын сразу понял, что нужно делать. Мария почувствовала первое его движение. Сначала было чуть-чуть больно, но потом она будто растворилась в своих ощущениях и прошептала про себя «Федечка, Фёдор». Это имя переводится как «Божий дар». Она точно знала теперь, что так его назовёт». Мария гладила сына по голове, по его тоненьким редким волосам. Сначала он долго смотрел на неё своими тёмно-синими глазами, не переставая сосать, а потом потихоньку начал успокаиваться и засыпать под грудью. Мария не могла отвести от него взгляда. Но вдруг старые воспоминания пронзило её. Вот, 12 лет назад она также в первый раз кормит грудью Алину. Она такая же маленькая и беззащитная, и также полностью зависит от неё. Мария растеряна, она не понимает, что делать с первым ребёнком. Алина кричит ночами напролёт и засыпает лишь у неё на руках. Косые взгляды соседок по палате. У каждой это уже не первые роды, и их дети гораздо спокойнее. Ночью все хотят спать. Как же ей тяжело было тогда, как она ждала, когда же её уже отпустят. Как она просто хотела спать. И как она злилась на дочь, которая никак не успокаивалась. Нет, сейчас все будет по-другому. Она это точно знает. Она защитит сына от всех невзгод. Она снова станет счастливой матерью. Но как же больно. Больно, что Алины больше нет. Но теперь она сможет начать все сначала и не повторить своих ошибок. Медсестра забрала малыша, сказав, что принесёт его снова через три часа. Оставить его пока с ней вдвоём они не могут. Всё должно быть под контролем. Федя мирно спал, когда его покатили обратно в коридор в его люльки на колёсиках. Мария откинулась на подушку и взяла в руки телефон. Она успела сфотографировать ребёнка, как только его привезли, и хотела уже отправить с ним а коллегу и матери, но в этот момент... Телефон в руке завибрировал. На входящем звонке высветился незнакомый номер. Мария замерла на секунду. Кто это мог быть? Вдруг что-то с Олегом, который так и не ответил на ее сообщение. Она сдвинула кружок на смартфоне на зеленую трубочку и ответила «Алло, Мария?» «Здравствуйте!» — голос показался смутно знакомым. «Это Николай Коломийцев». «Да, здравствуйте!» Она была очень удивлена. «А как вы узнали мой номер?» «Простите за беспокойство. Мне дал его ваш дедушка, пётр Степанович. Надеюсь, вы не против?» «Нет-нет, что вы! Просто очень неожиданно! Я хотел вас поздравить с этим чудом. Я сегодня весь день молился за вас с ребенком и очень надеюсь, что у вас все будет хорошо. Я бы даже сказал, что я в этом уверен, но молиться не перестану». «Спасибо вам, спасибо!» На глазах у нее выступили слезы. «Мне до сих пор не верится!» «Верить надо!» — перебил ее Николай. «Вера — это самое главное! Я, когда впервые увидел вас там, на кухне, сразу это почувствовал! Что это? Что вы та, о ком мне было видение! А когда узнал о вашей трагедии, то уверился в этом еще больше! Трагедии? При здесь это? Вы не помните предсказания?» «В день, когда солнце будет править на небе, на земле, пропитанной кровью тьмы великой людской погибели, после жертвы, летящей во искупление грехов прежних, родится в семье, что служила Господу тот, кто спасет нас кровью своей и причастие к нему сохранит все несущих бремя, летящий кадовым мукам. «Простите, но это те самые слова. Ваша дочь ведь покончила с собой, выбросившись из окна». Это грех самоубийства, но мы будем о ней молиться, ибо это жертва, от которой нам было не уйти. «В семье, что служила Господу», — повторила Мария, вспомнив своего деда. «В день, когда солнце будет править на небе. Сегодня самый длинный день в году, день летнего солнцестояния, в земле, пропитанной кровью тьмы великой. Тьма великая, так в старое время называли миллион, земля миллиона погибших под Сталинградом, Всё здесь, в этом предсказании. Но мне всё равно не верится. Ваш малыш должен спасти их всех, всех новых детей. Но не думаете же вы назвать его рождение вторым пришествием Спасителя? Я не знаю. Мне не было дано такого видения. То, что было дано, я рассказал всем. Но я точно знаю, что ваш малыш будет жить. Молитесь об этом, не переставая. И всё будет. Я уже купил билет на самолёт и завтра буду в Волгограде. Я попробую прийти к вам и поддержать, если разрешат, и если вы сами не против. Конечно, нет, я буду ждать, хотя ко мне никого не пускают, даже мужа». «Я попробую», — уверенно сказал Николай. «А пока отдыхайте, набирайте сил и молитесь. Спасибо вам за эти слова, а вам за тот дар, что вы принесли миру». Они попрощались. Звонок завершился, а Мария продолжала сидеть с телефоном в руке, не веря в происходящее. Она так хотела поговорить с Олегом, но прежде чем позвонить ему, вновь взглянула в WhatsApp. Сообщение было просмотрено 15 минут назад, но он так ей ничего и не ответил.